Глава девятая. «А я так надеялся, что прошлый раз с вами был последним», — вздохнув, сказал лекарь Мансыпан. Я моргнула и открыла глаза. Я находилась в палате с целителем. Судя по сумрачному свету окна и тусклым фонарям в комнате, было то ли раннее утро, то ли вечер. Голова у меня слегка кружилась и подташнивала. Мансепан помог мне немного приподняться на подушку и поднес к губам чашу со слегка мутной жидкостью. «Пейте, леди Аяна, это целебный сбор восстанавливающей силы». Я сделала несколько глотков. Настой был чуть горьковатый, но я тут же ощутила, как мне стало легче. Головокружение и тошнота прошли, и я залпом допила оставшийся напиток. Целитель отставил чашу, помог мне снова лечь после чего взял мою руку и, нащупав пульс, задумчиво прослушал его. Потом аккуратно опустил мою ладонь. «Вы первая, кто пришел в себя, леди Аяна?» «Первая?» — я удивленно посмотрела на лекаря. Говорить мне давалось с трудом. Мансепан удрученно кивнул. «Да, всего с вами поступило семь адепток. Вы оказались самой стойкой. Я думаю, это связано с вашей тенью». Она сделала невероятное. Даже находясь под сильнейшим воздействием и будучи практически на грани гибели, она отдала все силы, чтобы вы смогли отправить вызов вашему мифику. Он очень быстро прочувствовал всю тяжесть ситуации и направил вызов ректору. Они прибыли почти одновременно к вам. Так что за спасение всех адепток и вас самой необходимо сказать спасибо вашей второй сути. Невообразимо сильная натура. Перед моим мысленным взором встал образ лорда-герцога. «Значит, мне не показалось. Он был в комнате, но... Вы сказали воздействие?» Едва слышно спросила я. Лекарь кивнул. «Я провел исследование. На вас было направлено запрещенное темное воздействие препаратом, который мы называем имитролик. Это зелье, которое можно пропитать что угодно, и что характерно... В его состав входит астрахок. Астрахок, — повторила я, — тот же, которым отравили Лейлу? Именно, — проворчал целитель. Даже не знаю, что думать. Вся стража на уши поднята. Ректор Лейн в бешенстве. Он сейчас у других адепток помогает нашим целителям. Ректор помогает целителям? Я искренне удивилась. Мансепан в очередной раз вздохнул. Оказанное воздействие работало на ваши перфофизические тела. И метролик уничтожает магическую систему сути. По факту он делает ее нежизнеспособной, то есть убивает. Если бы вы не проснулись и не вызвали мифика, до утра ваши сути перестали бы существовать. Вы все стали бы самыми обычными людьми без какого-либо признака магии. Именно поэтому с остальными пострадавшими работают не только целители, но и магистры с деканами. Они восстанавливают вашу магию, благодаря которой и живут ваши сути. Я испуганно уставилась на лекаря и тут же напряженно позвала одними губами. Тень! Тень! Да на месте она все с ней хорошо! Успокоительно погладил мою руку лекарь. Еще часа два не ответит. Ее пришлось усыпить, чтобы напитать потерянным магическим резервом. Она очень сильно выложилась, помогая вам выжить. Она не отвечала, когда я звала ее, вспомнила я. На это у нее, вероятно, просто не было сил, подметил лекарь. Я прикрыла глаза мысленно благодаря свою драконицу. «Какая же она хорошая и сильная! Просто умница!» И я тут же распахнула глаза. «А что с моими сестрами? Лекарь устал улыбнулся. «С ними уже все хорошо. Правда, восстанавливать их пришлось дольше. Их драконица слабее. Но девушками занимался сам ректор. Не переживайте, Аяна, выжили все!» Я облегченно выдохнула и уже более спокойно спросила. «Кто остальные адептки?» Целитель нервно сцепил пальцы рук. «Практически вся ваша группа боевиков первого курса, кроме леди Элари и Звоны. Им каким-то чудом удалось избежать воздействия. Леди Аяна, вспомните, где вы были и что делали до того, как легли спать». «Мы с сестрами занимались», — начала вспоминать я. Но мысли мои были прерваны стремительным появлением лорда Реймонда сапан тут же поднялся и вежливо поклонился. Леди Аяна пришла в себя. Ректор кивнул и направился ко мне. Присел на край кровати. Я хотела ему улыбнуться, но лишь дернула уголками губ. «Не напрягайтесь, Аяна», — тихо сказал он и провел рукой по моему лбу, убирая рассыпанные волосы. «И не переживайте. Теперь все будет хорошо». Он слегка кивнул лекарю, и тот послушно вышел из палаты. «Я буду задавать вопросы, Аяна», — мягко сказал лорд. «Если силы вас покинут, просто подайте знак, и я прекращу опрос». «Хорошо», — чуть слышно ответила я. Герцог взял мою ладонь в свои и начал осторожно гладить ее. Пару минут он просто сидел и смотрел на меня, проводя пальцами по коже моей руки. Потом все же спросил. «Аяна, постарайтесь в точности вспомнить, с кем вы вчера общались, что делали и с какими магическими артефактами взаимодействовали». Я задумалась, припоминая все события вчерашнего дня. Мы отдыхали с сестрами на берегу. Потом пошли в общежитие. По пути встретили девушек нашей группы. Они предложили вместе сделать работу по зелье варенью. Звона нам помогало. Герцог перестал гладить мои пальцы и сжал их. «Что именно вы делали?» Спросил он напряженно. «Настойку светлой энергии», — тихо ответила я. Ректор нахмурился. «В ней нет тех ингредиентов, которые воздействовали на вас». Я нашел колбочки в вашей комнате. Уж извините, пришлось сделать обыск в комнатах всех пострадавших адепток, боевиков первого курса. Вспомните, что было после того, как вы сделали зелье? Я снова задумалась. Заходили в библиотеку. Взяли книги по простейшим артефактам. Леди Вея нам их выдала. Потом все разошлись. Сделали уроки и легли спать. Герцог отпустил мою руку. Встал и задумчиво прошелся по комнате. Остановился у окна, смотря на закат. Теперь я уже точно знала, что на улице вечер. Стало заметно темнее, а огоньки в палате разгорелись ярче. «Все очень странно», — проговорил лорд Реймонд. «Скажите, Аяна, сколько всего девушек участвовало в создании зелья?» «Мы с сестрами», — начала перечислять я. «Хванна, Шайра, близняшки Пейга и Сайга. Еще Звона, она руководила процессом». «Библиотеки, вы были тоже все вместе?» поинтересовался герцог. «Да». Лорд повернулся ко мне. «Выходит, вы все взяли книги и направились по комнатам?» Я покачал головой. «Не все взяли книги. Звонит, а была не нужна. Она и без нее все это знает». Ректор внимательнее начала смотреть на меня. «То есть звона книгу не брала?» «Да», — выдохнула я, стараясь сказать это ровно хотя явно ощущала, что разговаривать мне становится все труднее. И для Эйларии мы книгу не брали. Эльфы с детства простейшие артефакты знают. Зачем она ей? Реймонд подошел ко мне, присел у кровати и, смотря в мое лицо, спросил. «Где эти книги, Аяна? Что вы с ними сделали?» Я пожала плечами. «В комнате должны быть. Мы их переписали и спать легли». Ректор провел пальцами по моим волосам, тяжело вздохнул и выпрямился. В глазах его сверкнула чёрная молния. «Отдыхайте, Аяна. Ни за кого не переживайте. Наши маги полностью смогли восстановить магический резерв остальных адепток». Он развернулся и направился к двери. «Лорд Реймонд!» — остановила его я. Герцог повернулся, вопросительно посмотрел на меня. «Вы думаете, что воздействие шло через книгу?» — спросила я. Он мрачно ухмыльнулся. «Уверен. Осталось убедиться в этом и узнать, как так произошло, что отравленные экземпляры появились у Веи и попали к вам в руки. "Ну зачем Веи нас травить?» — искренне удивилась я. "Хотел бы я это знать", голосом, которым обычно произносят приговор, сказал ректор. "Отдыхайте, Аяна. Я позже к вам зайду". И он вышел, мягко прикрыв за собой дверь. А я уставилась немигающим взглядом в потолок. «Хорошо сказать, отдыхайте». У меня после разговора с ректором тысячи и одна мысль в голове начали крутиться. «Кто мог отравить книги? Зачем это Не «Незачем». «Это точно не она? А кто тогда? И почему они оказались именно у нас? Связано ли это воздействие со мной, или так сложились обстоятельства? Ведь книги мог взять кто угодно, но взяли именно мы. И это уже не запугивание, а целенаправленное действие на уничтожение второй сути запрещенное действие. И на кого оно было направлено? Весь день меня не выпускали из палаты. Как я поняла, остальные пострадавшие девушки тоже все еще находились на лечении. Посетителей ко мне не пускали, как и к ним. Хотя я отчетливо слышала из приемной голоса парней Лейн, возмущенный говор Райтега, требовавшего провести мужчину к адепткам его курса. Но даже ему отказали, сославшись на строгий приказ ректора. Зато ко мне трижды заходил целитель Мансипан, Интересовался состоянием, проверял пульс и зачем-то заглядывал в глаза, словно хотел через них понять состояние тени. Та, как он и говорил, пришла в себя часа через два, сразу с ворчанием и бухтением. И совсем не обязательно было меня усыплять. А если бы за это время нас снова отравили, кто тогда помог бы? Вокруг слишком много лекарей и деканов факультетов. Нас точно не рискнут отравить здесь, усомнилась я. Тень лишь хмыкнула. «Кто знает?» «Может, не друг среди них? Я никому не доверяю». В этом я с ней была согласна. Мы не знаем, кто наш враг. Прячется ли он среди адептов или один из магистров? А может, и какой-нибудь декан или тот же лекарь? А страхок все-таки не та трава, которую на каждом углу достать можно. Единожды в палату зашли деканы по зельеварению и высшей магии. Задавали вопросы, прощупывали мою магию, просили обратиться в драконицу. «Чувствую себя кроликом, подопытным!» — раздражалась тень, расплываясь туманным обликом по палате. «Эти маги спасли нас!» — напоминала я. «Нас спасла я!» — обидчиво шипела драконица. «А магию твою восстановили эти маги!» «Хм, подумаешь, я бы и сама восстановилась!» — самоуверенно заявила тень, немного помолчала и добавила. «Просто чуть позже». К вечеру мне позволили повидать сестер и остальных адепток. Сначала я зашла к Найле. Она обрадовалась. И хотя я не позволила сестре встать с кровати, засыпала меня кучей вопросов. Что произошло? Аяна, ты помнишь, как мы попали к целителям? А что за отраву использовали в этот раз? Ты знаешь, как мы отравились? Аяна, это правда, что нас спасла тень, когда нас отпустят? Я устала находиться в палате. А как там Лейла? Тебе что-нибудь говорили о состоянии остальных девушек? А как мы отравились? Через что было воздействие? Я пожала плечами. Рассказывать еще слабой сестре все подробности я не стала. Мне ничего не говорят об остальных. Мансепан сказал, что нужно подождать, пока он будет уверен, что мы полностью восстановлены. Будем надеяться, что все смогут выздороветь. Найли вздохнула, прислушалась к себе. Может, целитель и прав. Моя драконица еще не полностью пришла в себя. Она едва отвечает мне. Я внутренне призвала свою драконицу та расправилась не выходя полностью, но вставая тенью вокруг меня и касаясь сестры. Ее магическая суть ответила тихим стоном. Тень вздохнула, прикрыла глаза, заставляя меня погрузиться в связь с сестрой И медленно по каплям, дала той сил и энергии. Дракуница Найли приоткрыла глаза и слабо улыбнулась Тень прошептала она спасибо Тень коснулась ее крылом и мягко поцеловала костяную корону Я с тобой, я рядом. Две драконицы сплелись в объятиях. Я чувствовала, как сила тени медленно перетекает от меня к Найли. Нам не нужна была родовая кровь. Мы очень долго были в одном гнезде, потом росли, делясь радостями и горестями. Всегда находились рядом, и это связало нас намного сильнее, чем просто родовые нити. Я открыла глаза. Найли смотрела на меня с нежностью и любовью. «Все будет хорошо», — сказала я ей. Осторожно поцеловала в лоб и направилась к Лейли. Та лежала на кровати, совсем по-детски положив ладошку под щеку. Грудь ее медленно поднималась, веки не шевелились. Ей, как и на я дала сил. А потом осторожно прикрыла дверь, стараясь не потревожить лечебный сон. Но перед уходом скользнула тенью в ее сознание, проверяя драконицу. Та тоже спала. Вероятнее всего, на нее еще действовали лекарские препараты. Осторожно покинув сестру, я прошла к другим палатам. Хвана выглядела бодро. Она сидела на полу в позе лотоса и угрюмо смотрела в стену. Завидев меня, девушка обрадовалась, вскочила, кинулась меня обнимать. «А меня не выпускают!» — пожаловалась она, когда мы сели на кровать. «Ая, ты не представляешь себе! Я же целителям не доверяю! Даже когда они говорили, что на меня воздействовали, я вот-вот потеряю природную магию. Я вырывалась, пока мне зеркало под нос не сунули. Тут я и перепугалась. Я ведь не имею второй сути. Я тролль! А в зеркало смотрю не зеленой кожей. Не толстого хвоста волос. Стоит девчонка несуразная, бледная, с тонкими волосенками, с клыками и огромными ручищами. Тут меня и накрыло. Четверо ребят держали. Успокоилась только, когда что-то вкололи. Эх! Она грозно потрясла кулаками в воздухе. Я бы вот этими руками того, кто это с нами это сделал, удавила. Спасибо целителям. Помогли. Я ведь никогда не смогла бы смириться со своим человеческим обликом. А тут и вовсе ни человек, ни тролль, а недоразумение какое-то. Знать бы, кто та сволочь, ух, на лоскуты порвала бы. Я впервые видела от всегда сдержанной и скромной Хванны столь злые эмоции. Ее глаза сверкали, и в них была яростная решительность. Уверена, покажи ей сейчас того самого недруга, ему бы хорошо досталось. Надеюсь, ректор сможет узнать, кто на нас воздействовал. Постаралась успокоить я девушку-тролля. Мы еще недолго поговорили, и я отправилась к другим адепткам. В следующей палате были близняшки-орчихи. Те старались казаться уверенными и полностью здоровыми, но я ощутила, как они то и дело сбивали с мысли, и глаза их закрывались от бессилия. В отличие от меня, с сестрами Пега и Сайга находились в одной палате. Последней я посетила Шайру. Оборотка лежала на кровати, меланхолично смотря в потолок, и, судя по всему, размышляла. Лежала она в своей звериной ипостаси. Я невольно восхитилась грациозной черной кошкой, изогнувшейся на постели и мерно раскачивающей черным хвостом. «Шайра!» — позвала я, зайдя. «Входи!» — мурлыкнула та и, вытянувшись, преобразилась. Теперь на кровати была девушка в соблазнительно ногом виде. Она грациозно поднялась, взяла со спинки кровати халат и накинула на себя. «Извини, но в зверином теле я размышляю лучше, да и... Как подумаю, что чуть не потеряла его, жуть берет. А ты хорошо выглядишь, Ая. Как твоя тень? Мне сказали, она нас всех спасла. Шайра преклонила голову. Прими мою благодарность. Я буду помнить о своем долге тебе. И не успокоюсь, пока не верну его. Жизнь за жизнь. Спасибо, это так приятно. Буркнула я голосом вырвавшейся драконицы. И уже про себя ментально она буркнула. Хоть кто-то меня ценит. Шайра, в момент поняв, кто с ней говорил, рассмеялась. «Ты чудо-тень! Я запомнила то, что ты сделала для всех нас, и теперь для меня станет не только интересом, но и честью учиться рядом с тобой!» Она указала на кровать, предлагая мне присесть. а я ты знаешь, что именно произошло? Ни деканы, ни целители не говорят мне об этом!» Я вздохнула. «Знаю, по крайней мере, то, что мне рассказал мастер Мансыпан. И пересказала ей наш с ним разговор» а потом и умозаключение ректора. Шайра покачала головой. «Мне кажется, что библиотекарю незачем было травить нас. Да и зачем? Эти экземпляры могли достаться кому угодно. Откуда ей было бы знать, что мы придем за ними? Конечно, можно думать, что действие не имело избирательного порядка. Но, учитывая, что это не первое отравление твоей семьи, я все же думаю, книги готовились именно для вас». Остальные просто оказались не в том месте, не в тот момент. Я была согласна с обороткой. Тоже так думаю. Я всяко крутила эту ситуацию и все больше понимаю, что книги были отравлены с учетом, что именно я или сестры их возьмут. Вы пострадали из-за меня. Вероятно, что отравитель точно знал, что я воспользуюсь этими учебниками. Вот только не был уверен, какой именно экземпляр попадет ко мне, вот и отравил все». «Однако ведьма, которая и дала их, нам не пострадала!» — подметила девушка. «Вероятно, они в сговоре!» Я усомнилась. «Нет. Я так не думаю. Слишком уж открытое действие для нее. Она же понимает, что будет первой, на кого подумают. Вея — очень древняя ведьма. Она не настолько глупа. Шайра, скажи, ты переписала то, что было в книге?» Оборотка кивнула и задумалась. «Считаешь, что действие срабатывало, когда мы переписывали?» «Нет», — уверенно произнесла я. «Мне Мансепан сказал, что препаратом, используемым для этого воздействия, можно пропитать что угодно. Скорее всего, это были страницы, которые мы перелистывали». Вея не открывала книгу, а обложка не была пропитана ядом. Вот поэтому ведьма не отравилась. Шайра задумчиво поиграла пальцами по голой коленке. Похоже на истину. Но ведь тогда выходит, что все это было спланировано. Но как? Разве можно спланировать наш поход в библиотеку и то, что мы возьмем именно эти книги? Она сказала это и тут же смолкла. Повернулась ко мне, и мы разом посмотрели друг на друга. а я Шепотом заговорила Шайра. Ты думаешь о том же, о ком и я? У нас нет доказательств, нервно сказала я и встала, начав ходить по палате. Богиня! «Истина-то оказалась куда ближе, чем мы могли предполагать. А если мы ошибаемся? Мы не имеем права на такую ошибку!» Шайра откинулась на стенку. «Ты права ошибиться очень легко. Нам нужны веские доказательства». Я отчетливо увидела, как ее глаза стали кошачьими. Девушка поскребла ногтями просто не выпалила. «Но какая же трусливая дрянь! Нужно разобраться с этим. Если уж ты ей так неприязненно, сказала бы в глаза». «А делать такие вещи из-под тишка подло и мерзко!» «Подожди, рычать Шайра!» — скинула я руку. «Пока не будем точно уверены в ее причастности, мы не имеем права так высказываться!» Оборотка скользящим движением поднялась с кровати. «Необходимо продумать план, как получить доказательства!» Я кивнула. «А пока мы их не найдем, никому ни слова о наших подозрениях. И ничего не рассказывая остальным о книгах и наших догадках». Девушки могут невзначай проговориться. Тогда мы уже ничего не докажем. И, кажется, я знаю, как получше о ней разузнать. Когда я вернулась в свою палату, за окном уже было темно. На кровати у меня сидел мифик. Едва я вошла, как он радостно ухнул и кинулся ко мне. Я обняла Гиката, радостная, что хоть его ко мне запустили. «Малыш, как же я тебе благодарна!» «Ну, конечно!» Снова пробурчал недовольная сегодня весь день тень. Ему она благодарна. Да разве он спас бы вас, если бы я его не вызвала? Ну все, все, поспешила я успокоить негодующую драконицу. И тебе я очень благодарна. Уф! подтвердил Геката, прижимаясь ко мне круглой головой. Уф-хух-ух. Наконец-то! довольно выдохнула тень. И меня оценили. Мы с Геката просидели еще до полуночи, размышляя о наших догадках, сопоставляя все, что происходило, и, надеясь на приход ректора. Если он нашел книги, то, возможно смог взять след. Но лорд Реймонд так и не пришел. Я сама не заметила, как за размышлениями глаза мои закрылись, и я уснула. Утром меня разбудил звон склянок. Я раскрыла сонные глаза. Мифик широко зевнул, клацнув клювом. Устала, а рядом со стеной стоял целитель и что-то разливал в колбочки. «Но как мы себя чувствуем?» — спросил он, не оборачиваясь, видимо, услышав, что я зашевелилась. Я прислушалась к себе, тень удовлетворительно хмыкнула. «Хорошо, мастер Мансыпан, сказала я, — «благодарю от всех девушек за ваши старания. Если бы не вы...» «Да бросьте!» — смущенно перебил он и, взяв одну из колбочек, направился ко мне. Присел рядом на край кровати. «Это моя работа. Я сделал лишь то, что должен был сделать». Он протянул мне колбочку. «Выпейте». Это настой для укрепления сознания сути и поднятия духа. Я без сомнения взяла лекарство и залпом опрокинула в себя. Настой был горьким, со вкусом старой половой тряпки. Пришлось зажать рот, чтобы не выплюнуть. А тень прошипела. Ну и гадость. Да он нас точно решил дотравить. Раз мне другу не удалось. Я сейчас сдохну от вкуса. Глотаем. Мансепан ухватил меня за подбородок, зажал мне нос и заставил поднять голову, чтобы лекарство пробежало по горлу. Знаю, невкусно но действенно. Он улыбнулся, когда я через силу все же смогла проглотить микстуру. «Фу!» — не сдержалась тень и выдала это через меня. «Вот и хорошо!» — довольно заявил целитель. «До вечера у вас полностью вернутся силы. Все ваши подруги уже пришли в себя. Скоро я вас выпишу». «Я бы очень просил...» Он стал серьезен, в глазах появилась искренняя забота. «Не берите ничего неизвестного и непонятного в руки». Не пейте и не ешьте вне столовой академии. Не беритесь за незнакомые вещи и артефакты. Будьте бдительны, Яна, Не всегда стечение обстоятельств может сложиться так успешно, как в этот раз. Я поняла, — кивнула я. Но невозможно предусмотреть все, мастер Монсепан. Лучше скажите, ректор Лейн приходил? Он допросил Вею? Целитель торопливо отвел взгляд и поднялся. — Нет, — ответил слишком поспешно. Ректора не было. Леди Яна, отдыхайте до выписки. Я напишу справки всем девушкам для предъявления в деканат. Это, конечно, формальность. Все знают о произошедшем с вами. Но необходимо блюсти правила. Берегите себя. И он настолько поспешно выскочил, что я удивленно посмотрела на захлопнувшуюся за ним дверь. «Что-то не так», — сказала я, обращаясь к Геката. «Узнай!» Мифик моргнул круглыми глазами и, не задавая лишних вопросов перелетел на подоконник. Я встала, открыла створки окна. В комнату тут же ворвался свежий воздух, разгоняя тошнотворный запах только что выпитой микстуры. Мифик взмахнул крыльями и исчез в дверях. А я осталась ждать его возвращения. Выписали нас всех ближе к вечеру. Из здания целительства мы выходили вместе. Девушки раз десять сказали спасибо тени за спасение их магии второй сути. И, кажется, та нахлобучила на свою серую головушку корону собственного величия ростом с меня. Потому как после каждого обращения выдавала «Рады, рады, что бы вы без меня делали! Принимаем, принимаем вашу благодарность!» «Ая, ну как же здорово, когда тебя боготворят!» Благо, мурлыкала она это ментально. Но у меня от ее голоса в ушах звенело. На пороге здания нас встретили Звона и Илария. «Девочки!» — бросилась к нам друидка. Как хорошо, что все обошлось. Я так за вас перепугалась! Просто жесть! Не эльфийка. Вот и для чего здесь королевская стража, если травит на каждом шагу? Мы шли по аллейке, а девочки все спрашивали и спрашивали нас о произошедшем. Мы с Шайрой старались отмалчиваться. Да что мы можем рассказать? Недовольно высказывалась Пэйга. Было воздействие. Целители и сами толком не знают, что да как. Может, только мансипан Задумчиво протянула Лейла. Но он заходил в основном каяни, со мной особо не разговаривал. И все посмотрели на меня. Я пожала плечами. Мастер Мансипан поил меня жутко вонючими настоями. Не до разговоров нам было. Я еле сдерживалась, чтобы не выплюнуть его микстуры. И, подтверждая собственные слова, я скривила лицо. «Что есть, то есть!» — воскликнула Найли. «Мне, ребята-лекари, приносили жуть какое вонючее и противное лекарство. Фу! В склепах лучше пахнет!» Я удивленно глянула на сестру. «Это когда ты в склепах успела побывать?» Она растерянно улыбнулась и торопливо махнула рукой. «Да это я так, к примеру. Трупа они же всегда воняют». «И все же интересно, что это было за воздействие такое?» хмурилась Илария. «Ну, про него-то нам рассказали». У Лейлы нервно дернулась губа. «Это была какая-то отрава запрещенного действия, направленная на уничтожение магии сути». То есть нас хотели полностью лишить магических сил, что убило бы нашу вторую суть и сделало простыми людьми. — Это ужасно! — воскликнула звона. — А того, кто это сделал, ищут? И она внимательно посмотрела на меня. — Если найдут! — ворвалась в разговор Хванна. — Я сама ему руки оторву и голову ставлю в... Она кашлянула, не договорив. Но все и без слов поняли, что хотела сказать девушка-тролль. Я слышала, что это Вея, библиотекарь произнесла Илария. «В академии все об этом шепчутся». «Что?» — воскликнули мы с Шайрой разом и переглянулись. Ее арестовали вроде», — продолжала Эльфийка. «Точно не скажу, но днем библиотека была закрыта». «Мне кажется, ведьма невиновна», — хмуро сказала Найли. «Она выглядела такой милой. Зачем ей наостровить?» «Мало ли как она выглядит», — с сомнением протянула илария «Она же ведьма. Они очень злобные. Это Вита злобная». Нахмурилась я. «Нет, она и правда милая и много лет работает в этой академии. Для чего ей портить себе репутацию? Почему ты за нее заступаешься?» Недовольно зыркнула в мою сторону Хванна. «Иногда за милым личиком такое зло может прятаться, что только диву даешься!» «Я тоже не уверена, что это ведьма!» — подала голос оборотница. «Как бы узнать, что там происходит? Ректор Лейн навряд ли нам что-то расскажет!» «Девочки со старших курсов рассказывали, что Вею арестовали и вскоре отправят в королевскую темницу до выяснения», — сказала илария Мы с Шайрой снова переглянулись. «Нельзя допустить, чтобы ведьму посадили, она невиновна!» «Нужно сходить к ректору», — твердо выпалила я. о вскинула руки эльфийка. «Только без меня. Я видела герцога Лейна пару часов назад. Он выглядел, как разъяренный монстр!» Пронесся в драконьем образе по центральной аллее, чуть не снеся адептов, прогуливающихся по ней. Мне кажется, сейчас не лучшее время идти к ректору. «Пока мы будем ждать, Вею отправят в темницу», — хмуро высказалась я. «А если она и правда виновата?» — спросила звона. «Разве у нас есть доказательства ее невиновности?» «Нет. Но я хотела бы знать, есть ли они у ректора?» — твердо сказала я. «Кто со мной?» Девушки напряженно посмотрели друг на друга. Даже сестры и те сделали шаг назад. «Вот тебе и команда!» насмешливо подметила тень. «А я пойду», — уверенно заявила я. «Я хочу узнать, что происходит». «Как вернешься, расскажи нам, что узнала», — уже в спину мне выкрикнула Элария. «Мы будем ждать тебя». Тень насмешливо фыркнула, а я, не отвечая, свернула на дорожку к зданию института.